Глава 18. «Владимир Петрович, я что-то ничего не понимаю». Лейтенант Серёгин, сидевший на месте пассажиров в служебной машине, недовольно хмурился. Дементьев разочарованно покосился на него, но комментировать свой взгляд не стал. У него были задачи поважнее. Чужая машина оказалась очень непривычной в управлении, а его собственная не подлежала восстановлению после аварии, что само по себе стало трагедией. «Что тут понимать, Серёгин?» Хмыкнул он, когда приноровился к характеру машины и выехал на широкий проспект. «Обычное дело. Если появляются сомнения в каком-то свидетельстве, надо это свидетельство проверить, либо подтвердить, либо опровергнуть». «А у нас есть сомнения в том, что один из погибших в первой игре – это Степан Кленин?» «Теперь есть». Кинул Дементьев, поворачивая налево по указанию навигатора. «По свидетельствам Клениных только Степан был помешан на мафии. К тому же он был странным и неустроенным в жизни. И именно ради его завещания в загородном доме собрались члены семьи, их друзья и даже я. Игру мог затеять только тот, кто знал об этом собрании. Насколько нам известно, узнать об этом заранее могли только двое. Сам Степан, написавший завещание, его нотариус. Нотариус мёртв. И в этом у меня сомнений нет, кстати. Чем больше думаю об этом, тем больше понимаю, что он мог стать не случайной первой жертвой. Возможно, он что-то знал. «Мне кажется, вы кое-что упускаете». Серьезным видом заметил Серегин. Дементьев посмотрел на него со смесью удивления и восхищения, но ему быстро пришлось отвернуться, чтобы выполнить очередную команду навигатора. «И что же это я упускаю, скажи мне на милость?» «Девушку, которая подарила Кленину карты. Она еще могла знать о том, что он затеял завещанием, и она, очевидно, тоже помешана на игре». По свидетельству самого Кленина, он с этой девушкой расстался на утро и больше не виделся, напомнил Дементьев. Он мог солгать об этом. Как о девушке в целом. Серегин молча насупился, оставив последнее предположение без комментария, потому что крыть ему оказалось нечем. До дома матери пропавшего Виктора Иванова они доехали в молчание. Размышляя о том, каким образом Степан Кленин мог остаться жив, Дементьев пришел к единственному выводу. Только если под его именем похоронили кого-то другого. И лучше всего на эту роль подходил Виктор Иванов, чье имя было в списке Степана и кто до сих пор считался пропавшим без вести. Молодые люди были даже чем-то похожи. Аналогичное телосложение, цвет волос, возраст. Конечно, не настолько, чтобы единокровный брат мог обознаться, но о причинах подобной ошибки Дементьев подумает позже, если сама ошибка подтвердится. Дементьев ненавидел такие эпизоды в своей работе больше всего, когда приходится сообщать родственникам о том, что кто-то погиб. Это само по себе ужасно, но в ситуации с людьми, долго числившимися пропавшими без вести, все усугубляется во много раз. Родственники, которые ничего еще не подозревают, встречают тебя упросительным, ничего не понимающим взглядом. Родственники пропавших без вести смотрят с надеждой и страхом, а ты понимаешь, что через несколько секунд надежда в их взгляде погаснет. С матерью Виктора так и произошло. Елизавета Петровна, высокая моложавая женщина, которая еще не успела исполниться пятидесяти, даже забыла пригласить гостей в квартиру. Стоило ей услышать, кто они. В ее взгляде загорелась такая надежда, что Дементьев испытал непреодолимое желание ошибиться. Пусть в таком случае его единственная зацепка рассыплется в прах, но эта женщина не потеряет надежду увидеть сына живым. Однако стоило ей посмотреть на фотографию, сделанную у морги перед вскрытием Степана Кленина, как ее взгляд потух. Она тяжело опустилась на стул, стоявший в прихожей, и буквально за считанные секунды постарела на несколько лет. В ее глазах заблестели слезы, но она не заплакала. «Это ваш сын?» уточнил Дементьев, хотя и так все было понятно. Она молча кивнула. «Где вы его нашли?» «В заливе». «Я могу его увидеть?» Хм, «Боюсь, это невозможно». Дементьев услышал виноватые нотки в собственном голосе, хотя формально винить себя ему было не в чем. Он все делал как положено. Кто знал, что Кирилл Кленин соврет на опознании? «Понимаете, его нашли больше двух месяцев назад». Но он был опознан, как другой человек, и похоронен, как он же. После этих слов Елизавета Петровна не выдержала и заплакала. Дементьев чувствовал, как Серегин рядом неловко переминается с ноги на ногу и не знает, что ему делать. Опыта в таких делах у него еще не было. «Воды принеси», – тихо велел Дементьев, проходя в квартиру и закрывая за ними дверь. Со второго раза Серегин понял и без спроса, хотя и разувшись, прошел вглубь квартиры в поисках кухни. Когда он вернулся, мать Виктора уже немного успокоилась. Достаточно, чтобы поблагодарить его за стакан воды и пригласить обоих в небольшую гостиную. «Скажите, вы хорошо знали друзей сына?» Спросил Дементьев, едва хозяйка квартиры села в кресло. Они с Серегиным разместились на диване. «Когда-то хорошо». Она безразлично пожала плечами, сжимая почти нетронутый стакан и глядя только на него. «Одноклассники, соседи, ребята со двора». Потом он вырос, у него появились новые друзья. Он стал жить отдельно, редко заходить. Со старыми друзьями дороги разошлись, а с новыми он меня уже не знакомил. Дементьев, понимающий, кивнул из-под тишка, разглядывая обстановку комнаты. То, что сын заходил редко, было заметно невооруженным взглядом. Карниз на стене висел чуть кривовато, как будто тот, кто его вешал, не имел понятия о существовании уровня. Несколько картин на стене крепились прямо на гвозди. Ручка в двери требовала замены, а сама дверь – небольшого ремонта петель. Елизавета Петровна никогда не была замужем, а потому квартира уже несколько лет с тех пор, как сын приехал в собственное жилье, не видела мужской заботы. За два месяца, прошедших с исчезновения Виктора, она не пришла бы в такое состояние. «Возможно, мой вопрос покажется вам странным и праздным, но, поверьте, он очень важен для дела. Ваш сын увлекался мафией?» – спросил Дементьев, отвлекаясь от разглядывания стен. «Я имею в виду карточную ролевую игру. «Ох, еще как!» Елизавета Петровна нервно усмехнулась, но через мгновение снова помрачнела. Когда приходил в гости, только и рассказывал, как они с ребятами в выходные играли, как и сколько раз он выиграл. Пытался мне что-то по тактике объяснить, но мне не очень нравилось про это слушать. Не хотел знать, есть ли у него девушки, как дела на работе, но про это он говорил отдельными фразами. «Нормально, никого особенного». Она тяжело вздохнула, а потом удивленно посмотрела на них. «А его смерть как-то связана с игрой?» «Пока это только одна из версий, которые мы отрабатываем», поспешно заверил Дементьев. Она, понимающе кивнула, а потом снова расплакалась. «Надо было слушать, что он говорил». Сквозь слезы пробормотала женщина. «Может быть, тогда сейчас могла бы вам чем-то помочь». «Вы говорили нашим коллегам, что видели сына за неделю до исчезновения. В тот раз ничего странного в его поведении не заметили?» Продолжал спрашивать Дементьев. «Странного?» М «Да, может быть, он был чем-то озабочен или, наоборот, возбужден?» Она пожала плечами, задумавшись. «Даш, не знаю, это была пятница. Он заехал на пару часов поужинать со мной. Сказал, что в выходные встречается с друзьями, поэтому не приедет. Выглядел уставшим, но это ведь вполне нормально для вечера пятницы». «Да, вы правы», — согласился Дементьев. Это действительно выглядело нормально, а с потенциально проклятой колодой ее сын столкнулся только на следующий день. Но после этого Елизавета Петровна его уже не видела, а значит, никакой новой информации помочь не могла. Спасибо вам за уделенное время. Если вдруг еще что-то вспомните, позвоните. Он протянул ей свою визитку. Владимир Петрович. Она прочитала его имя с карточки и немного растерянно посмотрела на него. А как же мне теперь похоронить сына? Дементьев пообещал, что все выяснит и свяжется с ней. На этом они попрощались и ушли. Серегин определенно был рад оказаться на улице и сразу потянулся за сигаретами. «Ты раньше этого еще не делал, да?» Он отрицательно покачал головой, а Дементьев кивнул. Он так и думал, что с родственниками погибших его молодой коллега раньше дела не имел. «И что теперь?» – спросил Серегин после двух глубоких затяжек. «Теперь мы знаем, что Степан Кленин жив, а значит, он становится нашим подозреваемым номер один». «Брат определенно с ним в сговоре или прикрывает его». Поправился Дементьев после секундного раздумья, вспомнив, что Нелл говорила о роли Кирилла в семье. «Так что наша первоочередная задача – выяснить, где сейчас может находиться Степан». «Скрыться ему, скорее всего, помогал Кирилл, поэтому искать будем через него». «Поедем к нему?» «Даже не знаю, можем спугнуть», – задумчиво пробормотал Дементьев. «Если он пошел на такое, рискуя собственной свободой и карьерой, то вполне может уйти в глухую несознанку, а брат предупредить. И тогда мы уже его никогда не найдем. Хотя, если убедить его, что он может стать следующей жертвой...» «А он может?» ин уже убили», – напомнил Дементьев. «Возможно, Степан собирается извести всех братьев и сестер». Его речь прервал звонок телефона. После нескольких коротких фраз сказанных и выслушанных, Дементьев нажал отбой и мрачно посмотрел на Серегина. «Что?» «У нас новый труп». В семье Клениных стало еще на одного человека меньше. Пробуждение далось Таше нелегко. Голова и веки были чугунными, словно она продремала всего пару часов. Но она чувствовала, что спала гораздо дольше. Открыв наконец глаза, она поняла, в чем дело. Погода ещё больше испортилась, и за окном царила настоящая ночь. Хотя горящие красным цифры на электронных часах утверждали, что уже 10 утра. Таша с трудом села и огляделась по сторонам, не сразу сообразив, где находится. Большая комната со светло-серыми обоями казалась смутно знакомой, но вот футболку она узнавала с трудом. Потом она вспомнила, как приехала накануне к Повелсу и как уснула, пока дожидался его возвращения из ванной комнаты. Ей мгновенно стало неловко, хотя объективных причин на то не было. Напротив, тому факту, что она уснула и не стала досаждать хозяину квартиры и своему шефу по совместительству ночными домогательствами, стоило порадоваться. Скорее всего, неловко ей стало именно из-за того, что она вспомнила свои намерения. Таша прислушалась к звукам в квартире. Повелос определенно уже не спал, где-то бормотал то ли радио, то ли телевизор. С кухни доносились приглушенные громыхания и посуды и шаги, иногда появлялся шум льющейся воды – Как бы ни было велико желание снова уложить тяжелую из-за пасмурной погоды голову на мягкую подушку и укрыться одеялом, Таша заставила себя встать и одеться. Нехорошо дрыхнуть, задерживаясь своим поведением человека, проявившего к ней доброту, которую совершенно не обязан был проявлять. В конце концов, сегодня суббота, законный выходной, и у него могут быть планы на этот день. Открыв дверь спальни, Таша тут же учуяла запах ванили и жареного теста и не поверила собственным ощущениям. Однако, оказавшись через пару мгновений на кухне, она убедилась, что Повелос, одетый в домашние мягкие штаны и светлую футболку, действительно жарит небольшие блинчики под нарочито бодрое вещание ведущего какого-то телешоу. «О, Таша, ты проснулась!» Он радостно улыбнулся и словно весть о ее пробуждении стала для него лучшей новостью этого утра. Видимо, он действительно торопился избавиться от своей навязчивой гости. «Я уже думал, что придется тебя будить». «Извини, я даже не знаю, как проспала так долго», – смущенно пробормотала она, с трудом заставляя себя говорить ему «ты». «Я сейчас уже уйду, чтобы тебя не задерживать, только умоюсь быстро». «Как это сейчас уйду?» – Повел с недовольным охмурился. «А кому я тогда готовлю завтрак?» Он кивнул на небольшой кухонный стол, и та же только сейчас заметила, что тот сервирован на двоих. Посередине оставалось пустое место под тарелку, куда он сейчас выкладывал последний пожаренный блинчик. А вся остальная поверхность стола была уставлена баночками с джемом и мёдом, сметаной, мягким сыром и прочими потенциальными начинками. Не хватало разве что красной икры. «Ого!» – вырвалось у неё. Повелло снова широко улыбнулся, словно она изрекла нелепой междометье какую-то очень высокую похвалу. «Вот именно!» – хмыкнул он. Так что иди умывайся, только не задерживайся долго. Блины остывают очень быстро. Так и не сумев родить никакой внятной реакции, Таша ушла в ванную. А когда вернулась, и ждала чашка свежего кофе невероятно довольный хозяин квартиры, уже положивший на свою тарелку первый блинчик. Она неуверенно села на второй стул, отчаянно пытаясь понять, действительно ли это все происходит на самом деле, или она еще не проснулась и просто видит такой странный сон. «Я не знала, что ты умеешь готовить». Заметила она тоже, беря себе блинчик и решая, что если это сон, то надо постараться подольше не просыпаться. «Откуда ты могла бы это знать, если раньше никогда у меня не завтракала?» Усмехнулся он. Этим утром Повелос был каким-то другим, совершенно ей незнакомым. Его нервозность, которая сопровождала его все последние полгода после развода, и даже несколько дольше, видимо, с тех пор, как развод еще только появился на повестке дня, исчезла. Он выглядел веселым, расслабленным, как будто даже счастливым. Он смотрел на неё совсем не так, как все годы их знакомства и совместной работы. Этим утром, в его взгляде, она впервые заметила искренний интерес. Она не знала, что вызвала такую перемену, но была рада этому. «Очень вкусно», – похвалила Таша, – попробовав блинчик с мёдом. И на этот раз не кривила душой. И блинчики, и мёд, и кофе со сливками – всё оказалось просто великолепным, гораздо лучше его вчерашнего чая. Туман в голове моментально рассеялся, даже погода уже не портила настроение. Таша как будто зарядилась позитивом, появилась и тоже заулыбалась. Она тоже осмелела достаточно, чтобы заметить. «Ты совсем другой сегодня? Я тебя никогда таким не видела. Что такого произошло за одну ночь?» Он пожал плечами, сосредотачивая внимание на содержимом тарелке. На лице отразилась некоторая задумчивость, но легкость никуда не ушла. «Наверное, я просто понял кое-что». В конце концов, озвучил он свои мысли. Понял, что слишком долго позволял прошлому управлять настоящим. Некоторые вещи нужно отсекать сразу, не позволять им висеть над тобой годами, отравляя жизнь. Ведь она может в любой момент оборваться. Последние события очень наглядно это показали, не так ли? Таша, понимающая, кивнула, чувствуя, что вчерашняя стайка бабочек вернулась и снова приняла щекотать живот изнутри. Если только она правильно поняла намек, то прошедшей ночью Повелос наконец решил больше не переживать из-за рухнувшего брака и оставить страдания по бывшей жене в прошлом. А это означало, что теперь у нее появился реальный шанс – осуществить свои мечты с ним. И еще больше будоражило кровь то, что он принял это решение, когда она спала в его постели, а значит, она могла быть причиной. И все же внешне Таша постаралась остаться спокойной и невозмутимой. «Что ж, я рада это слышать», — как можно сдержаннее произнесла она. «Если честно, мне давно казалось, что твои переживания слишком затянулись. Никому нельзя позволять отравлять свою жизнь надолго». «И тем не менее», — заметил он, «Ты позволяешь отравлять свою этому... Антону?» Эти слова заставили ее смутиться и отвести взгляд в сторону. Она уже и забыла про Антона, как это происходило всегда в обществе Повелоса. Лучше бы тот про него вообще не знал. «Тут другое», — попыталась объяснить она. «У меня не так много вариантов. В наших отношениях есть свои плюсы, свои минусы». «Но ты его не любишь». В его тоне ей почудилась надежда, поэтому она заставила себя открыто взглянуть его в глаза и и отрицательно покачать головой. Тогда зачем он тебе? Объяснять про квартиру и прочие плюсы совместного быта Таша не захотел, чтобы не выглядеть меркантильной. Да и не поймет человек, столько лет не знающий проблем с деньгами, каково это. Вместо этого она снова на мгновение отвела взгляд в сторону, придала лицу многозначительное выражение, и только после этого снова встретила взглядом с Повилсом. Когда не может быть с тем, то по-настоящему дорог, поскольку он тебя просто не замечает, остается быть только с тем, кто готов быть рядом. Даже если это не совсем то, о чем ты мечтала в детстве, наряжаясь принцессой. Он долго задумчиво разглядывал ее лицо, нервно поглаживая пальцами подбородок, а потом вдруг радикально сменил тему. «У меня есть идея. Надеюсь, она тебе понравится». «Какая?» «Ты сегодня не будешь думать об Антоне». «Как я сегодня не хочу думать о Вике». Мы выбросим из головы проблемы тонущего бизнеса и тяготы бытовых проблем. Мы забудем про убийство, про этот бесконечный дождь и даже про безумца, который решил разыграть смертельную партию. Ведь днем нам ничего не грозит, правильно? А ночь мы уже пережили, возможно, благодаря тому, что ты была здесь со мной. Поэтому мы забудем обо всех проблемах и пойдем развлекаться куда-нибудь. Сходим в кино, например. Я тысячу лет не был в кино. Поиграем в боулинг или в бильярд. Или покатаемся на аттракционах если дождь закончится. Короче, будем делать все те приятные вещи, на которые в жизни вечно не хватает времени. Мне хочется узнать тебя получше. Ведь мы столько лет работаем вместе, а я так мало о тебе знаю». «Так что ты думаешь?» У Таши перехватило дыхание, еще на словах «поедем развлекаться». Все мысли разом вылетели из головы, и осталась только одна. «Он собирается провести с ней весь день. Он не собирается никуда ее выгонять». Возможно, в конце этого дня они снова вернутся к нему, после чего она уже так и останется в его огромной шикарной квартире навсегда. Он будет по утрам печь ей безумно вкусные блинчики, а на ночь поить отвратительным чаем, и это будет самым волшебным временем в ее жизни. Таша? Ее имя в его устах звучало, как музыка, которую она готова была слушать вечно, но она все же смогла понять, что он ждет ее ответа. Мысленно она уже стояла с ним у алтаря, поэтому ее ответ прозвучал старшественным придыханием. «Я согласна». В первый момент могло показаться, что в дом Виктории Клининой трудно проникнуть незамеченным. Огороженный двор, закрытые на магнитные замки калитки, консьержка и камеры видеонаблюдения в парадной – все это было призвано создать у жильцов чувство защищенности, закрытости от враждебного мира. Однако на практике все получалось не так красиво. В любую запертую на магнитный замок дверь можно было пройти следом за кем-нибудь – Благополучные жильцы подобных кварталов редко спрашивают тех, кто идёт сзади, к кому они, считая свой дом неприступной крепостью, а с милейшими людьми, даже если видят их впервые в жизни. Во двор к тому же ещё можно было попасть через круглосуточный магазин, имевший входы с двух сторон. Косержка занималась только открыванием ворот для автомобилей, впуском курьеров и просмотром телесериалов. Люди, входившие в парадную без её помощи, не представляли для неё никакого интереса. От камеры знающий человек всегда мог спрятать лицо под козырьком бейсболки или под капюшоном куртки, достаточно низко наклонив голову. Всё это Дементьев в Серёгиным выяснили сразу, как только приехали, а это означало, что убийца тоже мог это знать, кем бы он ни был. На этаже Вики Кленина особенно в её квартире уже вовсю кипела работа. Андрей Ястребов встретил их в просторной прихожей и после ритуала приветственных рукопожатий, не дожидаясь вопросов, сразу сообщил. Я там закончил пока, но ребята еще работают, так что не топчите сильно. Сказать могу не так много. Следов взлома нет, вероятно, жертва убийцу узнала и впустила сама. Либо же у него были ключи, а она не закрыла дверь на задвижку. Сама жертва лежала на пороге шикарной гостиной лицом вниз в огромной, уже запекшейся луже крови. Никаких ран Дементьев не увидела, из чего сделал вывод, что напали на нее спереди». По её позе можно было сделать вывод, что она либо едва успела впустить убийцу в квартиру, либо уже провожала его. Скорее всего, имел место первый вариант, поскольку на столике эксперты обнаружили только один бокал для вина. Пила Виктория Кленина этой ночью в гордом одиночестве. Кто ее обнаружил? Поинтересовался Дементьев, разглядывая босые ноги Вики. Он почему-то считал, что даже в собственной квартире она непременно ходила в туфлях на шпильках. Впрочем, даже если это на самом деле было так то едва ли она обувала их к теплому банному халату, в котором и впустила в дом убийцу. Соседка. Ястребов вышел в коридор, чтобы не мешать корнерам упаковывать тело в мешок. Дементьев последовал за ним. Вышла утром на прогулку с собакой и увидела приоткрытую дверь. Зашла узнать, не случилось ли чего, и обнаружила лежащую на полу Викторию. Сначала подумала, что ей стало плохо, а как увидела, кровь заезжала на всю парадную. Муж до сих пор валерьянка отпаивает. «А сколько я понял, твои ребята даже опросить пока не смогли». Деметьев хмыкнул, представляя стресс несчастной собачницы. «А когда её убили?» Он кивнул в сторону гостиной, откуда доносилось чертыхание коронеров, у которых что-то не получалось. Ночью между часом и тремя. «Да, такое время, кому попал, дверь не откроешь», — хмыкнул молчавший до этого Серёгин. «Надо не просто знать человека, а доверять ему, учитывая всё происходящее». Ястребов и Дементьев согласно кивнули. В этот момент из комнаты наконец появились двое мужчин в форменных комбинезонах с носилками, на которых лежал упакованный мешок тела. Все, кто находился в прихожей, посторонились, пропуская их к выходу и провожая хмурыми взглядами. «Как её убили?» – спросил Дементьев, когда Вику вынесли из квартиры. «Перерезали горло», – странным тоном сообщил Ястребов и в упор посмотрел на Дементьева. Тот тоже моментально встрепенулся и вопросительно приподнял брови. «Кажется, ты тоже о нём подумал, да?» Удовлетворённо кивнул Ястребов. «Очень похоже на Василия Островского потрошителя». «Думаешь?» «Я ведь сам осматривал его жертв. Забыл?» Ястребов потянулся в карман за сигаретами и кивнул в сторону лестничной площадки, предлагая коллегам выйти туда, подальше от любопытных ушей. Он был в курсе того, что накануне кто-то прислал Наталье Красновой вырезки из газет со статьями про маньяка, поэтому вполне естественно сразу вспомнил о нём». На площадке тоже хватало зевак. Несколько соседей из других квартир стояли в другом конце коридора и с выражением ужаса, прикрывающим жадное нездоровое любопытство на лицах, обсуждали происходящее. Ястребов махнул Дементьеву и Серегину рукой, давая знак не останавливаться. Они прошли мимо лифтов, выскочили сначала на лестницу, а затем на балкон, где криминалист наконец достал из пачки сигарету и поджег ее. Я тебе так скажу. Тихо заявил он Деметьеву, как будто боялся, что и тут кто-то может их подслушивать. Если бы ее нашли в подворотне, как других его жертв, я бы сказал, что мы не того поймали. Но Василий Островский-потрошитель никогда не убивал в квартирах. Его жертвами всегда были случайные женщины, припозднившиеся с возвращением домой. В остальном почерк его, характер ранения... Отсутствие каких-либо других повреждений, никаких следов сексуального насилия. Просто схватил сзади, сжал рот рукой, черекнул острым ножом по горлу и тут же отпустил. «Это может быть подражатель», – напряженно уточнил Дементьев. Ястребов глубоко затянулся и пожал плечами. «Сам понимаешь, выраженного стиля у него не было. Я имею в виду, он не оставлял надписи и не играл с полицией, просто убивал и все». Я ориентируюсь только по глубине и ширине пореза, по тому, как он проходит по горлу. Ведь если каждый из нас троих будет вынужден кому-то перерезать глотку, мы все сделаем это по-разному. Кто-то возьмёт выше, кто-то ниже, кто-то будет давить сильнее на лезвие, кто-то слабее, кто... Я понял твою мысль, перебил Дементьев. Так это может быть подражатель? Если он знает, как убивал наш потрошитель, то может. Конечно, нельзя полностью исключать и совпадение, но... «Совпадение, мы не имеем права верить», — снова перебил Дементьев. Ястребов согласно кивнул, поискав глазами какую-нибудь баночку, которая могла бы сойти за пепельницу ничего не найдя, он махнул рукой, бросил окурок прямо на пол и раздавил ногой, чтобы он не тлел. «Я поехал делать вскрытие. Если найду что-то, сразу позвоню». Серьезно пообещал он. «Черт, нам сейчас только подражателя долбанного потрошителя не хватает для полного счастья». Последние слова он проворчал уже себе под нос, спускаясь обратно к лифтам. Дементьев проводил его взглядом, а потом облокотился о перилу и тоже достал из кармана сигареты. Но курить почему-то не стал, только вертел пачку в руках, словно она помогала ему сосредоточиться. Дождь так и не пошёл, но сильный ветер всё равно швырял в лицо какую-то мелкую морость, возможно, залива. «Что вы об этом всём думаете?» – осторожно спросил Серёгин. «Думаю, надо поднять дело о Василия Островском-потрошителе. Еще раз как следует изучить. Он определенно как-то связан с тем, что происходит, хотя я не понимаю, как именно. Может, он все это затеял?» Дементьев отрицательно покачал головой, продолжая крутить пачку сигарет в руках и сосредоточенно рассматривать то надпись на одной стороне, то мерзкую картинку на другой. «Он в тюрьме. У нас нет оснований считать, что произошла ошибка. Его взяли с ножом в руках». После задержания убийства прекратились. Да и даже если на секунду предположить, что он на свободе, а посадили невиновного, это все равно не может быть он. Маньяки крайне редко меняют почерк, особенно такие. Потрошитель не гурман среди маньяков, его убийства всегда были похожи на быстрый перекус под гнетом невыносимого голода. Вот сейчас я ничего не понял. С опаской заметил Серегин, странно глядя на Дементьева. Тот поднял взгляд на него и усмехнулся. Маньяки бывают разными, назидательно сообщил он. Одни убивают, наслаждаясь процессом. Они тщательно убирают жертву, создают ритуал вокруг убийства, часто затевают игру с полицией, оставляют послания. Вот они, гурманы среди убийц. Обычную потребность они превращают в действие со смыслом, со своими правилами. Василий Островский потрошитель был не таким. Он убивал в разные дни в разных местах и случайных женщин. Даже оружие использовало разное, словно в какой-то момент его потребность убивать становилась невыносима. Он не наслаждался процессом, никогда не издевался над жертвой, не запугивал ее, предварительно играя как кошка с мышкой. Он все делал быстро и четко, причиняя минимум страданий. Он не стал бы затевать такой спектакль. Не стал бы так тщательно готовиться и растягивать удовольствие, но он определенно каким-то образом связан с этой игрой. Убийство Вики Клениной, стилизованное под его почерк, и конверт с вырезками, которые прислали Красновой, довольно ясно об этом говорят. Весь вопрос в том, на что нам пытаются указать. И именно поэтому надо поднять его дело и заново изучить. Только так у нас есть шанс понять, как эти две истории связаны. Звонок мобильного телефона прервал его речь. Дементьев ответил, потом какое-то время слушал звонившего и в конце лаконично резюмировал. «Пришли мне на почту пару фотографий, мне надо будет показать их своему эксперту. Спасибо». Он сбросил звонок и в ответ на вопросительный взгляд Серёгина пояснил. Они сняли слой краски с мафиозной карты. «Знаешь, что под ним обнаружилось?» «Откуда же я могу знать?» «Карта из колоды Таро». «Говорят, колода довольно старая». «Час от не легче». Что это может означать? Что Нуридинов может быть не так уж и не прав, считая, что кто-то создает проклятый артефакт.